Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Четверг, 33.02.22. 08.40. С конвоем в испанские земли у нас получается накладка. Первые транспортные колонны из Демидовска или ППД в Евросоюз в начале сезона идут исключительно северной дорогой, поскольку она проложена по водоразделу и на ней меньше шансов угодить в какую-нибудь невысохшую промоину, застряв на полдня. Ну а северная дорога — это если с русских территорий по западному краю конфедерации вдоль скалистых гор в объезд Алабамы-Сити на север почти до отрогов Сьерра-Гранде, Там на восток по малонаселенным степям Северной конфедерации и почти таким же пустынным землям Северного Техаса. Краткая остановка в Аламу, можно и без нее — Но даже матерые водилы-дальнобойщики обычно дают себе денек роздыха. И потом снова на восток, через Меридианный хребет, в Евросоюз, по французской территории. А как закончится она, дальше уже будет самый знаменитый мегаполис восточного побережья — Порто-Франко. К испанцам от нас вообще надо бы ехать по южной дороге, что идет вдоль берега Большого залива и проходит через главный испанский порт — Виго. Да-да, тот самый, где я попал в лапы Инквизиции, с печальным для нее итогом. Увы, сейчас этим маршрутом не отправляется ни одна колонна. Ни из Демидовска, ни из ППД. Проще всего, по-моему, было бы добраться до того же Вига вообще морем. Не помню, как из Берегового, а из Новой Одессы туда самоходные баржи, танкера и прочие траулеры точно ходят. К сожалению, навигация для полноразмерных судов по Большому заливу пока не открылась. У портовых служб после мокрого сезона активный ремонт всего на свете и устранение последствий от штормов. Так что сухопутный маршрут иначе сейчас никак. А раз иначе никак, значит придется ехать с пересадкой, то есть северной дорогой до Аламо, и уже оттуда искать попутный конвой к испанцам. Они точно есть. Маршрут из Аламо к европейской части южной дороги народом давно освоен через техасскую столицу Вако и итальянский оперный центр Милан. В прошлой командировке, которую нехорошим словом вспоминает Сара, мы именно так и ехали, только в обратном направлении. Из Милана в Вако. Не одни ехали, с сопровождением. Ну, да не в том суть. Нынешний мой сопровождающий круг, облаченный в незнакомый мне вариант тигриного камуфляжа и бежевую Панаму, появился на конвойной площадке несколько раньше меня. Рубь за стоп проделал те же мысленные выкладки насчет маршрута и уже договаривается с караван Баши. В данном случае им выступает старлей Р.А. Демченко, длинный и спокойный, как удав, о двух безлошадных пассажирах Дуаламу. Аламу. Старший лейтенант смотрит на серба, потом с некоторым сомнением на меня кивает. «Поедете в Первом Урале. Багаж можете забросить сразу. Выходим в девять ровно». «Да у нас того багажа!» — отмахивается Белич. «Влад, последняя предстартовая проверка. Ничего не забыл?» Оглядываю себя. «Вроде все на месте» рюкзак с дорожными шмотками и приторочным спальником фляга с померанцевым лимонадом пакет пирожков на пожевать в пути с пирожками любимой расстаралась так-то она мясная душа предпочитает сочинять небольшие расстегаи с фаршем колбасными обрезками ветчиной печенкой и прочим ливером и мне остается хорошо если четверть всей выпечки а тут организовала из пресного теста с изюмом и цукатами также сытно не портится на жаре и в пакет высыпала все содержимое поддона Одежда походная, купленная еще на орденской базе Европа. Трехцветный вюстентарн, в каком в последние годы катается на юга староземельный бундесвер. Формы здешних немецких вояк не наблюдал, врать не буду. Почему полевка своя, не служебные русские джунгли? Тому два соображения. Во-первых, камуфляж РА больше заточен под амазонскую зеленку, чем под пампасы центральной части материка. Во-вторых, сути задания Рамерес не раскрывал и вполне возможно, что обозначать участие протектората в его деле совершенно незачем. Так что выбрал староземельный прикид без особых примет. Надежнее. На голове вместо штатной армейской панамы или кепи Шимах застиранно-серого колера. От дорожной пыли он, по мне, удобнее. На правом бедре кольт. Аргентинца в последний момент решил поберечь и оставил дома. Все ж таки свадебный подарок. Слева к ремню подцеплен под сумок с болтайкой». Второго Роджера я уже передал к руку. В боковом кармане припрятана «Леди Таурус». В оружейном бауле ожидает в своей очереди фал. Шесть снаряженных с вечера магазинов распределены по карманам разгрузки. Коробки с патронами про запас. Там же в бауле. Общий вес багажа чуть поменьше 10 кило. Нормально. Кроссы. Мне что с ним, что без него не бегать. «Порядок», — отвечаю и подтягиваюсь в тентованный кузов армейского грузовика. «Ну что, не Грейхаунд повышенной комфортности?» Примечание. Greyhound, дословно с английского «серая борзая», американская транспортная компания, создана в 1914 году, ныне имеет франшизу во многих других странах, специализируется на междугородних пассажирских автобусных перевозках. Но куда плюхнуться есть, и даже ноги можно вытянуть, авось до Алама не слишком растрясет. Колонна выглядит несбалансированной. Буханка, два тантованных Урала, трехосный зелок и две автоцистерны, все машины в желто-зеленых разводах уставного камуфляжа РА. Вот только сопровождает их как-то многовато бронетехники. Три БРДМ-2А с башенными КПВТ и ПКРТ, модернизированный БТР-80, снабженный в дополнение к такому же курсовому вооружению АГС на боковом кронштейне, и два стричка БТР-40, у которых, наверное, от оригинала только клепанный корпус и сохранился. Движок урчит и пахнет свежим дизелем, колеса заменены на бескамерные от новых беттеров, из пулемет не сразу проймешь. Ну а вместо штатного СГМБ вообще поставлены утес и ПКТ. Видел я уже в деле такого вот обновленного старичка. Случись ему столкнуться с броневиком на поколение 2 моложе, вроде того же Бардака, он может, конечно, и проиграть, но теперь вопрос лежит скорее мастерство мехвода-стрелка, нежели класс самого агрегата поскольку против крупнокалиберного пулемета оба защиты не имеют, только от винтовочных пуль курсового, а прошьет броню 14,5 или 12,7, все равно, так и так насквозь получится. В общем, 6 единиц бронетехники на 6 машин, причем утыканная антеннами буханка, скорее всего, КШМ, а цистерны — наливники для всей этой техники, ибо горючку броня жрет как не в себя. Ну и при технике с полсотни бойцов РА И на погонах, сколько мне видно, крылатые колеса легкопехотных подразделений, лишь у двоих пушечные кресты артиллеристов. Ради трех полупустых грузовиков и вдруг столько охраны в силах тяжких? Странная логистика. И на армейский способ хозяйствования не спишешь. Сколько я работал со службами ППД, обычно они вполне вменяемые. БТР-80 и два бардака в нашем камуфляже. Остальная броня окрашена в обычный защитный колер. Тоже странно. Да, конечно, на конвойной площадке дожидается своей очереди целый косяк невоенного облика машин в попутчике, и конвой быстро обретает привычные пропорции. Одна боевая машина на полдюжины прочих. В походный ордер вписали еще два десятка разнокалиберных тачек, объединенных лишь общей для автопарка новой земли способностью преодолеть любые буераки. Если не с разгона, то аккуратно на первой передаче. Конвойщики-армейцы привычно наводят порядок среди этого кагала, собирают плату за проезд и утрясают прочие вопросы. В кузов Урала взбирается круг, а следом два солдата-конвойщика. Совсем еще молодежь, по виду лет по 13, а по староземельному счету меньше 20. Видимо, начальство решило не оставлять пассажиров наедине с ящиками, которые аккуратно служены ближе к кабине и накрыты брезентом. Видать, дюже ценный и секретный груз. Оба бойца в брониках и легких шлемах уставной расцветки «Русские джунгли». Вооружены одинаковыми чернопластиковыми 103-ми, только у одного на автомате установлен подствольник «Костер», а второй предпочел оптику на боковом креплении. Как раз на последних сборах, когда выдалась минутка, уточнил у представленного ко мне куратора мотострелка Гриши, верно ли, что новые автоматы вдвое лучше старых АКМ. На что тот рассмеялся, провел меня на стрельбище И одолжил собственный 103-й. Мол, сам попробуй. Попробовал. Разница есть. Мой калаш уже сменил нескольких владельцев и, как следует, пострелял, хотя до износа ему кашлять и кашлять, а у Гриши машинка почти новая. Опять же, пластиковый шершавое цывье в руке лежит надежнее деревянного. Удобство прикладки оценить беспристрастно не могу. На моем-то автомате приклад заменен, на привычный конкретно мне. По весу 103-й чуть потяжелее автомата образца девятого года но конкретно с моим, за счет приклада и компенсатора, опять же вровень. В общем, вдвое лучше, так и, пожалуй, по ведомству рекламного вранья. Гриша расписывал еще, что настоящие плюсы проявляются в качестве обвеса. Вроде как и с оптикой стало проще работать, и фонарь лучше крепится, и глушитель вместо штатного ТТК накручивается, когда надо, да и ресурс у ПБС Демидовской работы вроде повыше старого советского. Верю. Только с такими наворотами я не умею обращаться вовсе. Коротко знакомимся с бойцами, представляемся сами. Гранатометчика, курносовое веснушество, зовут Жорой. Второй, посмуглее и, судя по разрезу глаз, с примесью в генеалогической пальме каких-то бурятов или корейцев, предпочитает именоваться по позывному — Шелестом. Шелест родился в Новой Земле, первое поколение аборигенов. Впрочем, от сторожилов поселенцев все аборигены пока себя не отделяют — разве только на новичков, целых четыре недели, как из-за ленточки, посматривают свысока, что вполне объяснимо. У Жоры семья из-под Ставрополя смазали коньки в ворота прямо перед второй Чеченской. Познакомились хлопцы в учебке, которую с отличием закончили в том году, и выбрали военную карьеру. Хотели, само собой, стать егерями, но по кондициям в героических ряды бэтменов не вписались. Зато для легкой пехоты, то есть автомобильных войск, вполне подошли. Перед мокрым сезоном их, как обстреленный молодняка, включали только в состав коротких конвоев, не дальше конфедерации. Нынешний, первый, настоящий, трансконтинентальный. Теперь надо себя проявить как следует, иначе в постоянном составе конвойщиков не прижиться. Массаракш, мир новый, а патерналистские традиции один в один, как в армиях Старого Света. Спасибо еще дедовщины в РА нет и не предвидится. Клубцы, оружие из сумки уже можно доставать? Или лучше за городом?» — уточняю я у попутчиков. «Да как хочешь, в принципе», — отвечает Шелест. «Главное, с оружием до КПП не десантироваться из кузова». «Ну и ладно. Фал из баула, со щелчком вгоняю магазин на место, а приклад так сложенным пусть и остается. Удобнее». Белич равнодушно смотрит на мое упражнение, а потом делает одно плавное движение, и АКМС-серба с примкнутым магазином-сороковкой от РПК Вроде бы сам собою оказывается у него поперек колен. Приклад упор сложен, ствол в сторону кабины. Шелест и Жора со всей своей новенькой амуницией и законченной с отличием учебкой сразу становятся похожи на пару ухоженных домашних спаниелей по соседству с матерым волкодавом. И не то, что не сказал ничего, ни звука, даже ни одного лишнего жеста не сделал. А нам троим уже понятно — В случае чего командовать, как из этого чего выбираться, будет именно круг. А мы — делать то, что велено, и не возникать.